Ника Батхен Беженцы алейкум, дорогой Большая старуха в пестром платке и буром сплошь вышитом платье Вплыла в автобус, таща на буксе рисунки, полные снеди Алейкум ассалам Отозвался шофер «Как дела, как внучка?» «В Симферополе на кондитера учатся Раз в неделю приезжает домой тысяч полторы, дай, да Кушать надо, одеться надо, зато потом устроиться при еде Сытая будет, толстая, красивая Ай, не хвали, у меня жена есть И у сына невеста У той невесты два пацана прицепом И платок она не носит, и варенье не варит, и хлеб не печет» Третья у нее уже в пузе, потому и женится, чтобы сыну фамилию дать. Платок и моя Равеля не носит, не крути мне голову. А хлеб наш заводской лучше. Дандыра же не стоит дома. Добрый ты, Рамазан. Проходите уже, женщина. Не отвлекайте водителя. Крашенная блондинка в городском костюме помогла подняться к мурому первоклашке и протянула водителю горстку монет. «Вам докуда?» «До голубинки, пожалуйста, взрослый и детский». Нет у нас детских. Ладно, езжайте. Одышливый грузный автобус заурчал, вздрогнул и вывернулся с автостанции, понемногу набирая скорость. Золотой вечер окутывал сонные улицы Бахчисарая, пышные кроны деревьев, пыльные пятиэтажки, выцветшие вывески магазинов. Злое летнее солнце за сезон убивает любые краски, а осенний свет мягок. Он открывает цвета, как бадьян, открывает вкус хорошего чая. Медленно, нежно. Я сидел на переднем сиденье рядом с шофером, всматривался в дорогу. Узнать город не представлялось возможным. А вот контуры скал, похожих на крепости великанов, въелись в память навеки. Сейчас дорога разделится. Широкая в сторону Каламиты, поуже, вдоль гор, по маленьким селам, к перевалу на Алустон. По левую руку начнутся виноградники. По правую раньше после лошадей, а теперь насадили персиковые сады. Жирная земля принесет урожай сто крат. Кабина шофера выглядела уютной. Разговорчивый и немолодой татарин, счастливый человек, которому повезло с женой. Спинка кресла покрыта ажурным подголовником, пол ковриком, связанным из тряпья. Откуда-то снизу вкусно пахнет котлетами и домашними пирожками. На стекле закреплена фотография. Сверкающей улыбкой женщина обнимает двоих сыновей. Нарядный муж положил ей на плечо руку. «Мои!» — ухмыльнулся шофер. «Десять лет свадьбы. Сыновья уже взрослые. Пекир начальник стал в Ленинграде в милиции, а Ахмед здесь при нас арбузы растит дыни». «Хорошие сыновья!» — осторожно поддержал разговор я. И жена у вас замечательная». «Провелял меня золотая. Работница хозяйкой по дому и во дворе и с внучкой успевает, а как печет!» «Не то, что нынешние вертехвостки вздохнул я. «Ай, дорогой, молодым погулять хочется! На нас тоже старики ворчали!» — отмахнулся шофер и резко заложил руль вправо. Дорогу переходили коровы, рыжие и смолисто-черные, сквозь железную стенку слышалось фырканье и утробное глухое мычание. Автобус замедлил ход, минуя грузные туши. Закатное солнце подсветило амулеты на переднем стекле. Хорошее дело, в путь не ходит без оберегов. Рука Фатьмы на тонкой цепочке. Цитата из Корана работы умелого каллиграфа. Смешной тряпичный зверек, нарушающий заповеди пророка. Лиловый шар размером с некрупное яблоко – Висящий в воздухе, словно бы безо всякой опоры Мерцающий изнутри голубыми искрами Если взять его в руку Почувствуешь тяжкий холод Что вы так дергаетесь-то? Человек войти не успел, а вы газуете Пахнущая больницей усталая женщина Чуть не упала с верхней ступеньки Что вы дверью хлопаете? Написано же не хлопать Я тут с пяти утра езжу И каждый хлопает по голове «А повежливей можно?» «Остановки нет, автобус опаздывает, проезд опять подорожал, и еще и хамов набрали!» «Я здесь 20 лет езжу, ни одной жалобы!» «Успокойтесь уже, женщина! Езжайте домой и пилите своего мужа!» «Правду, — Отцепись от человека, сорока!» Стрел пожилой татарин в зеленой феске, неодобрительно оглядев скандалистку. «Мужику своему душу вынимай, если он от тебя, балаболки, до сих пор не сбежал!» «Нет у мужа!» Безгливо выкрикнула старушонка с передней площадки. «Кольца-то нет! Ишь, живет невенчанная с пришлым пьяницей!» «Поругалась Гуля в амбулатории, Плать ей мало, работать приходится за двоих, вот вымещает на ком не попадя!» — посетовала тетка в белом халате, торчащем из-под плаща. Скандалистка жалко сморщила некрасивое веснущатое лицо. «Сейчас заплачет, выскочит из автобуса, а он последний, пойдет пешком по горной дурной дороге!» «Уймитесь, люди!» Негромко, но веско произнесла маленькая старая женщина, сидящая у окна. «Дочь Чугули болеет!» Голоса тут же смолкли. «У живущих близко к земле всегда остается совесть. Достаточно напомнить, что у соседа беда, чтобы со всех сторон протянулись руки». Автобусная толпа расступилась. Смазливый, смуглый парень вскочил с места. «Садитесь, пожалуйста!» Престыженный шофер потупился. «Простите, день был тяжелый». «Чего уж там!» Присмиревшая скандалистка уселась, спряталась в мягком сумраке. Автобус тронулся, захрипел, поднимаясь в гору. Я неотрывно смотрел на старую женщину. Пристальные голубые глаза, туго заплетенные белые волосы, сильные маленькие пальцы, на указательном правой нет ногтя, только корявый шрам. «Саша, голубушка, ты облепиху в этом году делала?» Соседка, как принято в этих краях, назвала ее девичьим легким именем. «Баночку залила маслом, чтобы было зимой, чем руки помазать. А варить не стала». «Зря». Я и сахаром заливаю, и медом, а потом зимой кушаю с чаем В этот год только варенье из одуванчиков в мои сварила Дочки в Москву она любит А больше мне и не надо Прошлогодние до сих пор раздают Саша была партизанкой Прозрачно худой девчонкой, обстриженной наголо, перепачканной кровью и глиной, последней выжившей из отряда. Она лежала между корней вывороченной сосны на пригорке и отстреливалась от троих немцев, с отчаянием загнанного животного сражалась за жизнь. Я запомнил яростные глаза. Дорожки слез на загорелом лице детское... Ой, промазала! Двоих она отправила на тот свет. Третий... Боевой офицер, сохранивший белый воротничок на сорочке, стрелял лучше и был хладнокровнее. Прицел уже выхватил потную макушку, осталось спустить курок. Я не вмешался в чужую войну, просто с сосновой ветки вдруг сорвалась шишка, спровоцировав лишний выстрел, а Саша попала в цель. Молниеносно, как хороший солдат, обшарила трупы, забрала патроны, бумаги, сунула в рот липкую шоколадку и побежала вглубь леса, мелькнула и нет ее. Ищи девчонку в палой листве. Садовые! Есть на выход! Маленькая женщина спокойно прошла к дверям. Участник войны бесплатно. За ней выбралась давешняя скандалистка. Автобус поехал дальше, вниз, вверх, вверх, вниз по разбитой дороге. Солнце скрылось, контуры гор смягчились, зеленые тополя тянулись к небесным сводам, словно длинные свечи на перу у Марии Камнины. Кое-где поблескивали одинокие фонари, тихо желтели окна, вспыхивали огоньки сигарет. Блеяли овцы, неохотно возвращаясь в загоны, укорекали петухи, лаяли псы, стучал молот, тихонько струилась старинная колыбельная, нагоняя сон на младенца. Я юльду Иркоюлду скачала меня на коленях и повторяла сладкое ай не ни пока сонный ангел не закрывал нам глаза. Она делала дивные лакомства. Варила чудеса с муглыми маленькими ладошками Варила орехи в меду Сушила пастилу из шелковицы Засыпала лепестки роз Драгоценным сахаром И пекла хлеб своему маленькому князю Круглые, как луна Поджаристые лепешки, усыпанные Зирой и кунжутом Золотистые, горячие Хрусткие Хуйбышева Стоим две минуты Одним прыжком шофер выскочил из кабины, метнулся куда-то в вязкую темноту. Приспичило ему, что ли. Молодой человек бывает. И времени осталось немного. От толбата, Куйбышева, как теперь говорят, до татарского бию Кузенбаша, села Счастливого, час верхом. Если скакун горячий, можно быстрее, лишь бы не оскользнуться на обрыве у Османа, там, где живут сарматы, парят над хребтом, раскинув огромные крылья. «Ветер в лицо!» Запах хвои, листвы, осени Дым пастушьих костров И неслышная тень моря Угощайтесь, дорогой Хлеб наш местный Нигде такого не делает, Даже у вас в Москве Я машинально взял Теплую вкусно пахнущую горбушку Здесь не убивают хлеб ножом А как должно поступать Ломают руками Кисловатая мякоть растаяла на языке К чему? Поздно Зачем Москва? Местный я в Доре родился В ходле Хаджа Салыб Гавросы, может, слыхали? Нет, дорогой, не помню таких Чагатаевы там поселились, яблочный сад держит Абдикеевых знаю, Мустафина с дочерями Айвазов с дедом, Васильеву Пришлова Где ваши там живут? Не живут уже Дом погорел Отец погиб, мать убили. Пусть их души будут связаны в узле вечной жизни у Господа. Вот и имени не осталось. Ай, беда! Покачал головой шофер. В 90-е, да? Беспредел здесь творился, такой беспредел, что старики плакали. Хуже нет беды, чем отца с матерью потерять. Я не стал говорить, что самое страшное видеть мертвым собственного ребенка. Разговор плелся теснее. Беспечного Рамазана следовало разговорить. «Хуже нет беды, чем бежать из дома. Умирать не там, где умирали предки. Вам ли это не знать?» Шофер помрачнел. «Те, кто родился в Тавриде, врастали в землю корнями и, покинув родные края, тянулись назад, как ползучая ежевика возвращается к месту, где когда-то взошла». Ордынец. Вылитый ордынец из дома Хаджи Герея. Да, мы, Гереевы из Бахчисарайских. Деды с семьей выслали, отец вернулся. Я тогда молодой был еще. На митинге как дурак бегал. Голубинка есть на выход? Кто не передал за проезд? Пьяненький мужичонка попробовал выскользнуть в заднюю дверь, но две женщины загородили ему проход, возмущенного гомоня по-татарски. Похоже... Никчемный Леша задолжал всем И платить ему пришлось Два грязных десенчика скатились в ладонь шофера И снова дорога вверх-вниз, вверх-вниз Зазвонил телефон, ровеля, жена По улыбке ясно, потому как прижимают трубку в щеке Кажется, ей тоже повезло с мужем «Скоро приеду, милая. Соскучился уже. Целый день тебя не видал». «Шур, поговоришь?» «Ай, спасибо. Не пеки, я купил хлеба». «Отдохни, наконец. Побереги себя». «Целую». «Аромат есть на выход?» «Мы остались вчетвером. Я шофер и молодая пара на заднем сиденье. Русская девочка и местный мальчик, жених и невеста. Если не поспешат по глупости, будет семья». Как сидят, держась за руки, молча, тихо. Только воздух и скрит до да капельки пота проступили на верхней губе парнишки, изогнутые, как тетива лука, с крохотной родинкой справа. Не наша ли кровь взошла? В молодости я, не считая, бросал семена в щедрую пашню. Пусть проклятые янычары резали княжей рот, не глядя, законный сын или сторонний кто-то мог уцелеть». Агрянародные отроки обязаны быть живучими, мне ли не знать Времени мало Интересный у вас брелок на стекле? Магнит, наверное? Местные работы или китайский сувенир? Удерживая руль правой рукой, шофер протянул левую и шарик сам вплыл в ладонь В тот час искры стали ярче на поверхности заиграли узоры Словно божьи светлячки Плещутся в августовском море Танцуют в теплых волнах Огибая тело пловца Я и сам не знаю, дорогой В автобусе забыли Вот ждет хозяев Да, случается Люди порой невнимательны Позвольте посмотреть Кивок Я поднял ладонь И холодная тяжесть наполнила ее. До ближайшего дромаса под лейсар 3 три лиги, проход чист. Опасности рядом нет. Ни разбойничьей шайки Дигуаску, ни пехоты на глицаломе линии, ни проклятых янычар Ахмед Паши, ни черных собак, той, чьи имени не называют, ни ночных кровососов МИС, давно забывших о своих человеческих матерях. Кто бы мог забыть такую красоту и не вернуться за ней. Всей пятерней шофер поскреб в затылке, выражая мучительное раздумье. Он колебался, но недолго. Эффект попутчика. Желание поделиться оказалось сильнее. Пассажиры чудные сели, и поездка мутная вышла. Словно приснилось, а не сон. Я проверил, выехал из Бахчисарая с полным баком. До счастливого 10 литров дизеля идет, а у меня 20 сгорело. Может, на бензоколонке смухлевали или мотор барахлит, или слил кто-нибудь ночью, пока автобус стоял. Шофер фыркнул от негодования. Мотор я сам перебираю, этими вот руками. На заправке мутить не станут, им здесь еще работать. И воровать по селам не воруют, воры у нас не живут долго. Пришлые руки нагрели. «Нет, наши местные земляки из домов людей взял, только...» «Что?» — насторожился я. Что ответит улыбчивый татарин из славного рода Гиреев, что он запомнил, что видел? От легкой кучки сыпучих слов зависит его судьба. «Не знаю, люди ли это были. Да не смотри на меня так, дорогой, не пью я, тем более за рулем. И не болен. Врачу ходил, думал, на старости лет головой тронулся». Не люди! Я старательно рассмеялся. Кому здесь быть? Призраком, мертвецам? Ить бакбаши с собачьими головами? Помню, я мальчиком был, приятель меня напугать решил. Звелся, что я у него девчонку увел. Ночью, когда я с рыбалки шел, спрятался у кладбищенского забора, собачью шапку на голову натянул, лицо вымазал, встал в кувшин дуть. у у Потом прыгнул навстречу, а я его на кулаки. Так отлупил, что придурок на всю жизнь Зарекся людей пугать Вот и вам, Рамазан, кто-то голову заморочил Легко ведь в рейсе человека обидеть Отомстить захотели Пусть позлится Покраснеет лицом Подышит свирепо На пользу делу, мне нужна правда Слушай, да? Даже жена не знает Молчал, чтобы не думала, муж рехнулся А тебе расскажу Слушаю, уважаемый «От всего сердца слушаю вас». «Три недели назад дело было». «Ехал я, как сейчас, последним рейсом из Бахчисарая в Счастливое. Всех развез. Пустой встал на площади у магазина, мотор заглушил. «Выхожу из автобуса, топчусь, курю на дорожку». Луна надо мной светит, большущая, как тарелка Вода в речке журчит, в брюхе урчит Ужинать пора, дома ровеля далму сделала Чай заварила, сметану из погреба достает Вдруг слышу, собаки завыли, залоили, заскулили Вся улица голосит Я в кабину за монтировкой, малый кабан с гор сошел Или волк забрел, не добиток Выскакиваю, вижу ко мне женщина бежит Одеты, как татарки, в ли на свадьбу наряжаются. Платье расшитое, на шее маниста, на руках браслеты, перстни, а платка нет. Волосы заплетены, как у девушки, и ноги босые. Подбегает она ко мне и бах! В ноги, колени, обнимает, плачет. Я ее поднимаю, спрашиваю по-русски, что случилось. Она головой трясет, говорит что-то не по-нашему. «Иностранка?» «Местная. Я с ней по-татарски, она по-татарски ответила. Только не чисто, как караимы говорят или греки». Заклинает во имя Аллаха, милостивого и милосердного, просит помочь ее родне. Беженцы они гонятся за семьей, вот-вот отыщут и всем, конец детям, старикам, женщинам. Увести их надо, спрятать в убежище, пока не пришли янычары. Снимает с себя браслет и мне протягивает. Я гляжу, золото. «Старое красное золото. Не беру, конечно, обнимаю ее. Говорю, успокойся, сестра, заберем ваших, отвезем, куда скажешь, и никаких денег не надо. Соседи соседям всегда помогут». «И вы поверили, Рамазан?» «Взрослый же человек. Добрый слишком». Посадил ее на переднее сиденье, спрашиваю, куда ехать. Она тычет рукой по Ленина, потом свернуть в лес к лесничеству. Грунтовка там паршивая, славами не передать, тем более ночью». Я спрашиваю, вежливо так Может, ваши из лесу выйдут, чтобы посадить их нормально Она сердится, кулачком своим звонким по креслу стучит Езжай, мол ну к мое дело маленькое Завел мотор, дал по газам Равеле позвонил, мол, задерживаюсь, дела Другая бы броница стала, а моя слова не сказала Еду себе, себя, автобус козлит по кочкам, чувствую, ветер усиливается, кабину хлещет со всех сторон. Пассажирка моя сидит, в сиденье вцепилось, пальцы белые, перстни богатые, с камнями, с чеканкой. Красивое загляденье, рыжее, как медь, лицо тонкое, глаза огромные, утонуть можно. На возрасте уже не девчонка, но и не старая. Увидела, что я на нее пялись, аж переменилась, но промолчала, только рукой махнула «Спеши». «Загадочная история», — понимающий кивнул я. «Мария, гордая и кланяется земно простолюдин. Значит, и мне не сказала, как близко прошла смерть». «Это только начало! Въехали мы в лес. Я те места знаю, не то что на пазике на козле с трудом проскочишь. Ямы выбоины, промоины, дорога кренится, колея в землю въелась». А тут автобус покатился легко-легко, словно не лесная грунтовка, а асфальт новенький Я баранку налево кручу к лесничеству И вдруг пассажирка за руль раз и выворачивает направо к реке Сдерживаюсь, чтобы не рявкнуть, повторяю, там только лесные тропы, нет никого и быть не может Она сердится, кричит «Вперед, словно я лошадь!» «Ладно...» Едем вверх к руслу Бельбека, и тут огни справа. Много огней, факелов, и стена встает трехметровая старой кладки. Кручу голову, вспоминаю, там развалины были, землей заросшие. Отец-мальчишка еще могильные плиты видел, я уже не застал. Нынче ж, шайтан попутал, замок стоит в три этажа с башнями, как на картинке. Знамена под луной вьются. Внутри крик, плач, овечье блеенье. «И песня, словно бы кто-то молится, не по-нашему. Разбираю только Христаус». «Неужели?» — недоверчиво спросил я. «Кипия славные, сар, но башня там невелика, и стены давно не грозные». «Аллах-свидетель!» — почти крикнул шофер. «Ворота увидел, тяжелые, бревенчатые, выщербленные. Остановился. Пассажирка моя наружу и давай стучать в колокол у ворот. Выходите, мол». «Я обе двери открыл. Смотрю, народ из крепости повалил и правда. Старики, женщины, дети, овцы с ними, собаки. Люди кто-то по-татарски одет, кто вообще не по-нашему. От автобуса шарахнулись, закричали. Женщина их успокаивать стала, уговаривать. Потом крикнула не по-русски, ногой топнула. Взяла деда какого-то в красном плаще, повела за руку. За ними и остальные в салон забились. Как поместились, не знаю. Не входит в автобус столько народу. У меня 36 мест по билетам». Но влезли, кто сидит, кто стоит, кто на полу устроился, детей на руки похватали, овцам на спины примостили, а татары вон стоят, собаки воют от крамешней. И вдруг барабаны в лесу загремели, дудки задули, пушка бахнула. «Я и думать не стал. Сдал назад, развернулся и по газам. На!» «Пассажирка давишняя на переднем сиденье скачет, как на коне верхом шарик синий, который ты приглядел, крутит, как бешеные, то подбросит, то завертит. Я гоню и не понимаю, как еду, куда еду. То сквозь чаще, то оврагами, то вдоль склона, то прямиком по воде колес не замочит». «А следом погоня идет. Чувствую ее шкурой, всей спиной потной. Понимаю, догонят, не пощадят никого, даже тележным колесом мерить не будут». Пассажирка моя что-то кричит по-своему Женщины волосы распускают, гребни из кос достают Окна в салоне пооткрывали и гребни за собой на дорогу кидают Я в зеркало глянул, за нами лес встал Непролазные ветки переплелись сетью Слава пророку, думаю, отвязались Пяти минут не прошло Снова чертова музыка загремела Женщины маниста пообрывали, побросали в окошки. Град пошел, да такой, что быка с ног собьет. По стеклам колотит, по крыше. Видимость никакая. Чудом с обрыва не съехали. А те с дудками хоть бы притихли. Снова не помогло. Тут старик встал, посох взял, поцеловал на верши и отпустил в люк. Смотрю, и душа в пятки. На дороге змея громадная шипит. Хвостом лупит Я скорость достал, выжил Лечу, слышу за спиной крик, грохот и тишина Мертвая, мертвая Оторвались Я помедленнее пошел Вижу дорог знакомые, Едем мы напрямую к Малому Садовому По Бахчисарайской трассе Жигуленок какой-то навстречу просвистел Огоньки в домах виднеются Беженцы попритихли, детей качают Молитвы свои твердят Мальчик кодрявенький флейту достал, заиграл, да так жалостливо, слезы на глаза наворачиваются. Я в зеркало глянул проверить, чистая ли за нами дорога, а у парнишки копыта вместо ботинок и рожки на голове растут. Тут пассажирка моя снова твердит вперед, и по грунтовке, наезженной, мы выруливаем на вершину кулебуронка. Крепость там сиренская, как отец говорил И вправду испокон веку Там белые сиренью склоны заросли Крупный такой, не во всяком саду найдешь Остановка, говорю, кто на выход? Пассажиры мои по одному Осторожненько выбираются наружу Кланяются мне И уходят в ворота у круглой башни Как и не было их Я потом салон убирать хотел Ни соринки, ни катышка овечего не осталось Рыжая красавица вышла последней Снова золото мне протянуло, браслеты кованные. Я не взял, за такое не берут платы Так она в лоб меня поцеловала и в губы Обняла сильно И цветами от нее пахло Горькими лесными цветами, Аллах Ты не думай, я свою равилю люблю И ни разу от нее не гулял Но поцелуй этот на всю жизнь запомнил Вот стою на вершине горы Ветер меня дурака по щекам бьет Туман кровь студит Вокруг ни души, тишь предутреннее Только далеко-далеко Барабаны стучат чуть слышно Бам-бам-бам-бам И привиделся мне вдруг Стоит золотой разукрашенный город На перекрестке дорог Ходит царственный внук По ковровой юрте Лисья шуб на нем Малахай с девятью хвостами, сапоги мягкие, пьет кумысы, запкусанные по краям дедовской чаши, рисует карту китайской тушью, чертит стрелки, откуда пойдет конница, где поставить орудия стенобитные. У входа борзая собака с шелковой шерстью смотрит мудро, как человек. За тонкой стенкой ржет беснуется белый жеребец, просит: «Поехали по степи, обо всем забудем!» За тяжелым пологом входа верный Аньда сторожит покой побратима, чтобы не поднялась злая рука на священную кровь. И пастушья дочка, безвестная и бесценная, подает ароматный чай и заморские сласти, смотрит снизу лукаво, позвякивает браслетами, чья здесь власть, чья воля, великий хан? И ковылем пахнет, ковылем и пожаром. Тут и дождь палил, и в чувства меня привел. Как я с Кулебуруна выезжал на своем пазике. Как выруливал, врагу не пожелаю. К утру был дома выжатый, как лимон. Равеляна меня посмотрела и на работу не отпустила. Позвонила диспетчеру «Гриппу мужа». А шарик этот в салоне нашелся, в бардачок закатился. Вот такая история. «Зеленая есть на выход». Мальчик и девочка молча выбрались из автобуса, скрылись за поворотом дороги. Мы с шофером остались вдвоем в салоне, в темноте, полной гулу мотора, неспешного, но уверенного движения. Звезды выкатились на небо, провожали нас острыми взглядами, прятались за клочками кружевных облаков. «Он свидетель и помнит все!» Добию, Кузенбаши я должен убить этого человека. Безболезненно, незаметно, легко. Укол серебряной стрелки и два царапнувшей кожи. Шофер вернется домой, съест свой ужин, ляжет спать немного раньше обычного и никогда больше не проснется. Мирная, непостыдная кончина. Чего еще пожелать? Жена поплачет и останется тихо вдавить. Младший сын займет отцовский дом, старший внук вскоре станет на дедово место. Я владетельный князь Феодора, Александр Гаврос, кровный родич базилевцев Великого Константинополя, жизнь и смерть всех живущих в долине, в моей руке, в моей воле. Добрый человек Рамазан не взял платы с Марией, моей дорогой и беспечной сестры, зря. Красное золото затмило бы ему взор. Он запомнил дорогу от замка к замку и сохранил к Лидии ключ от потайных троп. Добрый человек Рамазан разговорчив, беспечен и раскроет любому секрет последних жителей забытого княжества. Наши враги хитрые и коварные, внимательны и жестоки. Они поклялись истребить рот гавросов до последнего семени, выкупить нашей кровью свою свободу. А мы поклялись выжить, дождаться долгого мира в Тавриде, синего плаща Богородицы в синем небе, и держим клятву. Поднимаем флаги на башнях, твердим молитвы на языке епископа Иоанны и святого Никиты Готского, оберегаем путников и приумножаем стада, собираем урожай с заброшенных виноградников, Чистим колодцы и пестуем родники И не ссоримся с теми, кто ведет свой род От лилит и ее потомков, от богов Одиссея И веселых духов лесов и рек Мы плоть от плоти тавриды Чужие зерна, навсегда вросшие в эту землю Я щит и меч, можжевельник и башня Я храню свой народ, чту законы И не имею права на слабость. Но мы разделили хлеб. Послушайте, уважаемый, может подскажете, где бы мне отыскать ночлег в такое позднее время? Есть в счастливом какая-нибудь гостиница, гостевой дом, караван, сарай? Зачем сарай, дорогой? Гостем будешь, а с утра разберешься, куда тебе надо. Мы сидели в уютном дворике до утра. Неразговорчивая, но любезная ровеля накрыла стол так, словно ждала дорогого брата. Вопреки заветам Аллаха, Рамазан достал кувшин домашней настойки на шелковице, сладкой и терпкой одновременно. Добрая выпивка развязывала языки и согревала сердца. За эту ночь я узнал о шофере все. Принял в себя память заполошной чужой жизни. А на рассвете... Угостил щедрого хозяина Редкостным золотистым вином Один глоток дарует забвение Смывает с души горькую тяжесть прожитых лет Второй навсегда стирает дни и недели Третьего я не дал Последнюю лазу Диониса Какой-то дурак-чиновник приказал вырубить Тридцать один год назад Заодно с вековыми узенбашскими виноградниками. Запасы почти иссякли, но князь платит долги по чести. И самое драгоценное вино в мире не стоит человеческой жизни. Разговорчивый Рамазан никогда не вспомнит ни меня, ни Марию, ни дорогу сквозь осенний перепуганный лес. Я же вернусь домой. Солнце еще не поднялось. Легкий свет едва тронул вершины гор Пробежался по пестрым склонам Занял розовых красок для облаков Речка прыгала по камням С плеском несла сладкую воду вниз В долину К иссохшей, измученной летней жарой земле Автобус, покрытый налетом росы Дремал на площади Я позвал к Лидии И лиловый шар наполнил ладонь Привычным тяжелым холодом Все чисто Ни разбойничьи шайки Дигуаско, ни пехоты нагляд целыми линии, ни проклятых янычар кровопийцы Ахмед Паши. На остановке у магазина прямо на бетонном полу мирно спал местный пьяница. Рядом с ним безмятежно дрых черный кудлаты пес. Я прищурился. Так и есть. Старый шайтан притворился собакой, собирает дурные слова и скверные мысли. Ну и черт с ним! Я вдохнул свежий воздух, пахнущий яблоками и дымом. Трижды хлопнул в ладоши. Рыжий конь, верный сын грома унесет меня в замок. Верхогляды туристы уже разъехались, пора готовиться к осеннему пиру, созывать родичи, примиряться с врагами на одну ночь в году. Стены дори, пещеры мангубкале ждут своего князя. Вперед!